Прошла неделя, за ней другая. В их последний день вместе Тернер проснулся в той же самой прохладной комнате и увидел Элисон рядом. За завтраком ему почудилось, что он уловил в ней перемену, какую-то непривычную напряженность. Они загорали, плавали, и в знакомой постели он забыл о смутном привкусе беспокойства. Под вечер Элисон предложила пойти погулять по пляжу к Баре как они ходили в то первое утро. Тернер извлек из разъема за ухом заглушку и вставил за занозу Микрософта. Структура испанского языка опустилась сквозь него, как стеклянная башня, невидимые ворота распахнулись в настоящее и будущее, в условное и предпрошедшее. Оставив ее в комнате, он пересек Авениду и вошел на рынок. Купил соломенную корзинку, несколько банок холодного пива, карта Бланка — сэндвичи и фрукты. По дороге назад купил у торговца на Авиниде новую пару солнечных очков. Его загар был теперь коричневым и ровным. Угловатые заплаты, оставшиеся после пересадки ткани, исчезли, а Элисон научила его единству тела. По утрам, встречая в зеркале в ванной взгляд зелёных глаз, он, наконец, уверовал в то, что они его собственные. Да и голландец перестал тревожить его сны Дурацкими шутками и сухим кашлем. И все же временами ему снилась Индия. Страна, которую он едва успел узнать. Индия, разлетевшаяся в дребезги яркими осколками. Улица Чанди Чаук, запах пыли и жареных лепешек. Стены полуразвалившегося отеля стояли на полпути к баре, если идти вдоль доки залива. Прибой здесь был сильнее, и каждая волна разбивалась маленьким взрывом. Сейчас Элисон тянула его к этому отелю. а В уголках ее глаз появилось что-то новое, какая-то натянутость. Чайки разлетелись в рассыпную, когда они рука об руку вышли на пляж, чтобы загнуть в тень за пустым дверным проёмом. Там был песок, нанесенный приливом, и теперь ветер должен был завершить свой труд над фасадом постройки. Стены уже ушли, оставив в перекрытие этажей свисать огромными полотнищами на погнутых ржавых сукажильях. На каждом перекрытии пол был выстелен другим узором разноцветной плитки. Гостиница «Плая дель М Заглавные буквы были выложены будто рукой ребёнка, морскими ракушками, вдавленными в бетонную арку. Мар сказал он, заканчивая слово, хотя и вынул же «Микрософт». Все кончено», сказала она, входя в тень арки. «Что кончено?» Он вошел следом, Плетеная корзинка тёрлась о бедро. Песок здесь был холодным, сухим и рассыпался под ногами. «Кончено! С этим местом покончено! Здесь нет ни времени, ни будущего!» Он недоумённо устал на нее потом перевёл взгляд туда, где у соединения двух осыпающихся стен были свалены в кучу ржавые кроватные пружины. Мачой пахнет», — сказал он. «Пошли купаться». Море смыло озноб, но между ними теперь повисла какая-то отстранённость. Они сидели на одеяле из комнаты Тернера и молча ели. Тень от развалин медленно удлинялась. Ветер играл выгоревшими на солнце волосами Эллисон. Глядя на тебя, я думаю о лошадях, сказал он наконец. Ну, проговорила она, будто из глубины усталость, Они только тридцать лет как вымерли. Нет, сказал он, их волосы. Волосы у них на шее, когда лошади бегут. Гривы, сказала она. На глазах у нее выступили слезы. Сволочи. Элисон сделал глубокий вдох отбросила на песок пустую банку из-под карта бланка. «Они и я. Какая разница?» Ее руки снова обняли его плечи. «Ну давай же, Тернер, давай!» И когда она ложилась на спину, утягивая его за собой, он заметил что-то. Кораблик, превращенный расстоянием в белую черточку Дефис, там, где вода соприкасалась с небом. Садясь на одеяле, чтобы натянуть обрезанные джинсы, Тернер увидел яхту. Теперь корабль был гораздо ближе. Грациозная запятая белой палубы легко скользила по воде. К глубокой воде. Судя по силе прибоя, пляж, очевидно, обрывался здесь почти вертикально. Вот почему череда гостиниц кончилась там, где она кончалась в нескольких километрах от этого места. И вот почему руины не устояли. Волны подточили фундамент. «Дай мне корзинку». Она застегила пуговицы блузки. Эту блузку он купил ей в одном из маленьких усталых магазинчиков на Авениде. Мексиканский хлопок цвета «Электрик» плохо обработанный. Одежда, которую они покупали в магазинах, редко протягивала больше одного-двух дней. «Я сказал, дай мне корзинку». «Дала». Он покопался среди остатковых ужина, под пластиковым пакетом с ломтиками ананаса, вымоченными в лимонной цедре и присыпанных каенским перцем, нашелся бинокль. Вытащил. пару компактных боевых окуляров 6х30. Щелчком поднял вверх внутренние крышки с объективов и, приладив дужки, стал изучать обтекаемые иероглифы логотипа Хосаки. Желтая надувная шлюпка обогнула корму и вырулила к пляжу. «Тернер, я...» «Вставай!» Заталкивая одеяло ее полотенце в корзинку, сказал он. Вынул последнюю, уже теплую банку карта-бланка, положил ее рядом с биноклем. Встал и, рывком подняв Эллисон на ноги, насильно всунул ей в руки корзинку. «Возможно, я ошибаюсь», сказал Тернер. «Но если нет, то уноси ноги. Беги, что есть сил. Свернешь к той дальней гряде пальм. Он указал куда-то в сторону. В гостиницу не возвращайся. Садись на автобус в Манцаниле или в Алларте. Поезжай домой». До него уже доносилась мурлыканье мотора. Из глаз ее потекли слезы, но беззвучно. Элисон повернулась и побежала мимо развалин, вцепившись в корзинку, спотыкаясь на разъезжающемся песке, и ни разу не обернулась. Тернер повернулся и стал смотреть в сторону яхты. Надувная шлюпка уже прыгала по волнам прибоя. Яхта называлась Цусима, и в последний раз он видел ее в Хиросимском заливе. Но тогда он стоял на ее палубе и смотрел на красные ворота синтоистского храма в Цукусиме. «Зачем бинокль?» если и так ясно, что пассажирам шлюпки окажется Конрой, старший над ниндзями Хвасаки, Скрестив по ноги, Тернер сел на остывающий песок и открыл свою последнюю банку мексиканского пива. Тернер, не отрываясь, глядел вдаль на череду белых гостиниц, руки неподвижно лежали на тиковых перилах Цусимы. За гостиницами горели три голограммы городка – Банамекс аэронавис и шестиметровая Богородица местного собора. Конрой стоял рядом. Срочная работа, сказал наконец Конрой. Сам знаешь, как это бывает. Голос Конроя был плоским и безжизненным, будто смоделированным в дешевом голосовом чипе. Лицо у него было широкое и белое, мертвенно белое. Черные круги. Мешки под глазами и игриво выберенных, зачесанных назад волос. На Конрае была черная рубашка пола и черные брюки. «Пошли внутрь», – поворачиваясь, сказал он. Тернер безучастно последовал за ним, пригнувшись, чтобы войти в дверь каюты. Белые экраны, светлая сосновая обшивка, строгий шик токийских корпораций. Конрай уселся на низкую прямоугольную подушку из синевато-серой искусственной замши. Тернер остался стоять. Руки расслабленно висят по бокам. Между ним и Конреем – стол. Конрай достал из стола серебряный с насечками ингалятор. «Дохнешь, Халина?» «Нет». Вставив ингалятор в ноздрю, Конрай вдохнул. «Хочешь, Суси?» Он убрал ингалятор обратно в стол. «С час назад мы поймали пару окуней». Тернер не шевельнулся, по-прежнему в упор глядя на Конре. «Кристофер Митчелл!» – негромко произнес Конрой. Мас биолапс!» – руководитель гибридного проекта. Он переходит в Хосаку. Никогда о нем не слышал. «Ну и хрен с ним. Хочешь выпить?» Тернер покачал головой. «Кремни уже в пути, Тернер. Митчелл – это тот самый, кто заставил работать биочипы, а Маас сидит на всех базовых патентах. Это ты знаешь. Митчелл – специалист по моноклонам. Он хочет выбраться. Ты и я, Тернер, мы с тобой, должны вытащить его». «Я думал, я в отставке, Конрой». Мне неплохо отдыхалось. Именно это и сказала команда психиатров в Токио. Я хочу сказать, это же не первый твой побег из коробки, а? Она психолог-практик на жаловании у Хасаки. На бедре Тернера задергался мускул. Они говорят, ты готов, Тернер. После Нью-Дели они немного волновались, так что хотели лишний раз перепроверить. «Немного терапии на стране никогда не повредит. Или я не прав?»